Аннотация. Марина Ахмедова, прозаик, журналист, заместитель главного редактора журнала «Русский репортер», автор книг «Женский чеченский дневник» и «Уроки украинского», романов «Дом слепых», «Дневник смертницы», «Хадижа», шорт-лист премии «Русский букер», «Шедевр», «Пляски бесов» и «Крокодил». Место действия нового романа «Камень, девушка, вода» — горное село в Дагестане. Совсем, казалось бы, оторванные от современного мира. Как и сто лет назад, люди верят в предания и проклятия предков, пекут цкен и расшивают пояс на свадьбу. Семейные легенды вспоминают тут чаще, чем недавно отгремевшую войну. Только Джамиля, учительница, обеспокоена тем, что дети все чаще приходят в школу, закрывшись в хиджабах. Подростки уходят в лес, где живут правоверные. Она хранит верность традициям и старается жить по законам отцов, но вскоре и ей придется выбирать между любовью и войной.